Глава 131. Пикот встречается с Восхитительным. Неистовый Пикот уходил все дальше и дальше. Дни и волны катились назад, по-прежнему покачивался на корме квикигов гроб, приспособленный под спасательный буй. И вот в один прекрасный день на горизонте показался еще корабль, чье название восхитительный. самым прижалостным образом противоречило его внешнему виду. Когда он достаточно приблизился, все глаза на пикоде устремились на шканцы незнакомца, где стояли так называемые ножницы, толстые, скрещенные в футах в восьми над палубой брусья, на которых китобойцы обычно несут свои запасные, неоснащенные или поврежденные вельботы. На ножницах незнакомца — Можно было видеть переломанные белые ребра шпангоута и несколько расщепленных досок. Все, что некогда было целым вельботом. Но теперь этот остов светился весь насквозь, точно оголенный, разваливающийся, побелевший лошадиный скелет. «Видели белого кита? Взгляните!» отозвался худой капитан у Угакаборта, и указал своим рупором на обломки вельбота. Вы убили его? — Не выкован еще тот гарпун, которым его убьют! — ответил капитан встречного судна, печально взглянув к себе на палубу, где молчаливые матросы торопливо зашивали с боков свернутую койку. — Не выкован! — вскричал Ахав, выхватив из развилки оружие Перта, и, потрясая им в воздухе, «Взгляни сюда, земляк! Здесь, в моей руке, я держу его смерть! Это лезвие закалено в крови, оно закалено в блеске молний, и я клянусь закалить его в третий раз в том горячем месте позади плавника, где всего острее чувствует белый кит свою проклятую жизнь! Но ну, так Бог да поможет тебе, старик!» «Погляди!» — капитан восхитительного указал на зашитую койку. «Вот я хороню лишь одного из пятерых крепких парней, которые вчера были живы и здоровы, но умерли еще до наступления ночи. Одного только этого я хороню. Остальные были похоронены, еще не успев умереть». Ты теперь плывешь над их могилой. Тут он обратился к своей команде. Эй, все у вас готово. Тогда положите на борт доску и поднимите тело. Вот так. Ну, Господи милосердный! Он подошел к телу, воздев кверху руки. Да будет воскрешение из мертвых и жизнь вечная. «Бросок реи Руль под ветер!» — громом грянула Хав своим матросам. Но внезапно рванувшийся Пикот все же не успел отойти настолько, чтобы не услышать всплеска, с которым труп ушел под воду, и несколько взметнувшихся пузырьков долетели до его корпуса, окропив его своим загробным крещением. Когда Пикот, бегущий от охваченного горем восхитительного, повернулся к нему кормой, висевший там странный спасательный буй открылся всем взором. — Эгей! Взгляните-ка туда, ребята! — послышался вещий голос за кормой Пикода. Напрасно! он напрасно, земляки! «Спешите вы прочь от наших печальных похорон! Вы только поворачиваетесь к нам, как абортом, чтобы показать нам свой собственный гроб!»